Глава двадцать вторая В квартире был разгром, как при сборах в отпуск. На столах, стульях, диване, подоконниках были разбросаны вещи. На полу лежали раскрытые спортивные сумки. По квартире туда-сюда сновали возбужденные люди. «Кто на мой плащ сапоги поставил?» Возмущенно кричал кто-нибудь. «Чьи это сапоги?» «Мои сапоги!» «Ты зачем их на мой плащ?» «А ты зачем его бросил?» В квартире царил ажиотаж отпусканных сборов. Но в этой квартире никто в отпуск не собирался. Мой патронтаж никто не видел. Чёрный? Да, чёрный. Кажется, на кухне, на холодильнике. Кто его туда положил? За своими патронтажами смотреть над самому. Семён набивал патронами обойму газового пистолета. Саль и дна, оценил вид его оружия Игорь. Ну да, если не знать, что боевых патронов всего два. И летают они как хотят. Да, мне бы сюда мой армейский АК. А мне мой Т-60. Зачем? За тем, что у тебя в армии АК был, а у меня Т-60. Михаил вышел из кухни с потронташем в одной руке и кухонным топориком в другой. "А это тебе зачем?" спросил Игорь. "На всякий случай, мясо рубить". что придётся рубить. Семён развернул, накинул на плечи халат из белой, в мелкий рисунок материи. Господи, а это что такое? Маскировочная накидка. Зачем? Чтобы на снегу в глаза не бросаться, если надо будет подкрадываться. А цветочки для чего? Белой ткани не было, пришлось просто не распластать. Тогда это маскхалат скорее для будуара, чем для снега. Ну всё, пора. скомандовал Игорь. В спортивные сумки посыпались разобранные охотничьи ружья, пистолеты, ножи, радиостанции и кухонный топорик. Ну что, ни пуха ни пера? К мужчинам с решительным видом подошла Татьяна. "Дайте мне пистолет", попросила она. "Зачем тебе пистолет?" надо. Пистолет в руках женщины опаснее атомной бомбы. В первую очередь для неё двинулись. Мужчины вскинули на плечи сумки и двинулись к двери. Они возбуждённо улыбались и подмигивали друг другу. Ничего, мы им покажем, где раки зимуют. Мальчишки, просто мальчишки, подумала про себя Татьяна. Мальчишки, играющие в войну. Зря она обратилась к ним за помощью. Наверное, всё же зря.